Часть девятая. Неотложная медицинская помощь. Навык номер девяносто два. Первичная оценка состояния пострадавших. Столкнувшись с большим количеством пострадавших в результате природной либо техногенной катастрофы или массового насилия, неподготовленный человек, как правило, не знает, что делать. Даже люди, обученные основам оказания первой медицинской помощи, могут растеряться, когда надо выполнять конкретные действия. Если вам повезло уцелеть в катастрофе или вы оказались на месте сразу после произошедших событий, первым делом позвоните в службу 911, а затем установите очередность оказания помощи раненым или пострадавшим. Определите степень сознания пострадавших. Начните с определения уровня сознания у пострадавших. Назовите своё имя, а затем скажите: "Я здесь, чтобы вам помочь". Если можете, встаньте и подойдите ко мне. Если не можете, поднимите руку или крикните. Конечно, при установлении очередности оказания помощи незыблемых правил не существует, но раненные, лечение которых может быть проведено амбулаторно, должны получать помощь после тех, кто находится в сознании, но не может передвигаться самостоятельно. В последнюю очередь в такой ситуации надо заниматься теми, кто находится без сознания или никак не реагирует на ваши попытки установить с ними контакт. Если один из раненых истекает кровью, а другой находится в бессознательном состоянии, нужно сначала остановить кровотечение. Эта последовательность действий является наиболее эффективной. Но хотя первым инстинктивным побуждением может быть стремление броситься к пострадавшему, который громко кричит и просит о помощи, и заняться им нужно исходить из того, что если человек кричит, значит он может дышать. А рядом с ним может находиться другой пострадавший, которому в горло попал кусок инородного тела, из-за чего его мозг страдает от острой гипоксии. Используйте метод А, Б, С. Проверьте, может ли пострадавший, который не просит о помощи, реагировать на звук вашего голоса. Если нет, укалите этого человека, чтобы увидеть, может ли он реагировать на сенсорные стимулы. Если реакции на ваши действия нет, пострадавший находится в бессознательном состоянии. Когда принять решение относительно очередности оказания помощи сложно, спасатели прибегают к так называемому методу АБЦ, назван так МЕБЦ. По первым буквам слов airway, breathing, circulation, что переводится как дыхательные пути, дыхание, кровообращение. При его применении следует сразу же после определения уровня сознания проверить дыхательные пути, затем дыхание и наконец кровообращение. Оценка состояния дыхательных путей. Оцените состояние дыхательных путей пострадавшего, слушая его дыхание. Если дыхание не слышно, раскройте рот раненого и посмотрите, не видно ли чего-то, что может мешать прохождению потока воздуха. Если обнаружите посторонние предметы, попытайтесь аккуратно их удалить. Если ничего не видно, попробуйте указательным пальцем залезть достаточно глубоко в гртань пострадавшему, чтобы вызвать рвотный рефлекс. Оценка дыхания. Оцените дыхание, наблюдая за тем, как двигаются лёгкие. Происходит ли это синхронно или одна сторона грудной клетки отстаёт. Приложите ухо к груди пострадавшего и послушайте звуки вдыхания и выдыхания воздуха из полости грудной клетки. Одновременно вы можете проверить пульс, положив указательный и средний пальцы справа и слева от выступа гортани раненого. Прощупывание пульса В области шеи свидетельствует о хорошем кровообращении, пульс на запястье – об очень хорошем, а пульс с обратной стороны коленки – о превосходном. Оценка кровообращения и контроль кровотечения. Оценив состояние дыхательных путей и легких, займитесь оценкой кровообращения. Затем определите, есть ли у пострадавшего серьезные раны, а для остановки кровотечения прибегните к надавливаниям или жгуту, слушайте раздел «Контакт». Номер 93. Для реанимации пострадавшего можно прибегнуть к дыханию рот в рот и искусственному дыханию. Однако, если раненых много, следует руководствоваться правилами установления очередности оказания помощи. Поэтому людям, прибывшим на место катастрофы первыми, не следует вначале оказывать помощь тем, кто меньше других реагирует на их сигналы. Если действовать по протоколу, можно оказать помощь большему количеству людей. а также предоставить ценную информацию первым спасателям, когда они прибудут на место трагедии. Оперативный принцип. Правильно оцените состояние травмированного или потерявшего сознание человека. Главный вывод. Прежде чем вы приступите к спасению жизни пострадавших, убедитесь, что место, где произошла трагедия, безопасно для вас.